Смотреть на собственное тело, некогда полное жизни, сильное и здоровое, у Двейна недоставало силы. В облике жалкого призрака, да еще и в этой ужасной больничной одежде, он чувствовал себя жалким. Но более всего раздражало полное бессилие хоть что-то изменить. Двейн вышел из больницы, спустившись по длинной лестнице. Проскользнул через двери и оказался в городе, уже поглощенном дыханием ночи.